Посвящается Артуру, которому завтра 18. Эпиграф. Вы заметили на обрыве хорошенькую девушку? Не протягивайте ей руку. Могут подумать, что это вы столкнули ее вниз. Конец эпиграфа. 13 июля 2014 года. Кому? Научно-исследовательский институт судебно-медицинской и криминалистической экспертизы НИ. СМКЭ, лаборатория идентификации жертв катастроф, заведующему Ж. Кальметту. От. Национальной жандармерия, территориальная бригада коммуны Этерета, департамент Приморская сена, лейтенанта Б. Донадье. Господин Кальмет. Ночью 12 июля 2014 года, около 2 часов 45 минут, Возле населенного пункта валес де расположенного в трех километрах к западу от коммуны и Пор, произошло обрушение толщи скалистого берега, от которого отделился и рухнул блок объемом примерно 45 тысяч кубических метров. Такого рода нарушение устойчивого состояния известнякового массива на нашем побережье не редкость. Помощь, прибывшая на место менее чем через час, констатировала, что в результате обрушения никто не пострадал. Людей под обломками не оказалось, но спасатели обнаружили странную находку, которая, собственно, и побудила написать это письмо. Среди громоздившихся на берегу глыб нашли останки трех человек. Жандармы, прибывшие на место происшествия, не обнаружили поблизости ни одежды, ни личных вещей, позволявших идентифицировать останки. Можно предположить, что речь идет о спелеологах, попавших в скальную ловушку так как карстовые пещеры в известнике, от которого сложены здешние скалы, давно облюбовали поклонники подземных прогулок. Однако за последние месяцы и даже за последние годы к нам не поступало ни одного сигнала о пропавших спелеологах. Возможно, останки пролежали в земле много лет, но насколько можно оценить без специальной экспертизы, они кажутся не слишком давними. Хотелось бы уточнить, что обнаруженное в результате обрушения кости разбросало по берегу в радиусе примерно 40 метров. Следственная разыскная судебная бригада, присланная из департамента полковником Брэденом, приступила к сбору разрозненных частей скелетов. Ее предварительные выводы совпадают с нашими. Не все кости одинаковой сохранности, и создается впечатление, что смерть настигла свои жертвы в разное время, с промежутком в несколько лет». Причина гибели людей пока не установлена, однако при первичном осмотре костей и черепов следов травм, способных повлечь за собой смерть, не обнаружено. Не имея ни малейшей зацепки для начала расследования, мы не в состоянии начать процесс идентификации, ибо не представляем ни, что произошло до гибели этих людей, ни что после. Вопросы остаются открытыми. Кто эти трое, когда они умерли, какова причина их гибели? Разумеется, находка вызвала множество пересудов среди местных жителей, переживающих в последние месяцы трагические события, на первый взгляд не имеющие отношения к обнаружению останков трех неизвестных. Понимая, какое множество срочных дел находится на контроле в лаборатории и сколь велико горе семей, ожидающих официального установления личности своих скончавшихся близких, я, тем не менее, позволю себе настоятельно просить вас дать распоряжение подчиненным вашей службе, Чтобы те в виде исключения срочно приступили к экспертизе выжав останков. С уважением, лейтенант Б. Донадье.